Глава шестая. Новый статус. Кенни недолго разбирался, как покинуть кабину пилота. Святая кукла, созданная третьим, была интуитивно понятна и легко управляема. Нужные команды сами всплывали в мыслях. «Деактивация, компактная форма, номер четыре», — прошептал Кенни. Алый робот ярко засиял и медленно растаял. Кенни ощутил, как кресло под ним растворяется. Затем короткое чувство полета, и он завис над землей, плавно опускаясь вниз. Тело Кенни сияло алым, на нем под одеждой появлялась тонкая кольчуга, облегающая торс, руки по локоть и ноги по колено. На запястьях и лодыжках сформировались тонкие браслеты из красной стали. Кенни дождался, когда робот окончательно перейдет в новую форму, а алое сияние потухнет. Затем он размял руки, прислушиваясь к себе. Доспех совершенно не ощущался, словно его и не было на теле. Послышались шаги, к Кенни подошел лох Рашин, поглаживая точно такой же браслет на запястье, но синий. «Отец был без ума от роботов земли», — усмехнулся он. «Но я не думал, что он настолько далеко продвинулся». «На земле таких роботов нет», — ответил Кенни, — «разве что в мультиках». Он не боялся, что Лох Рашин нападет на него. Во-первых, доспех имеет мощную защиту, а во-вторых, у Лох Рашина просто-напросто не получится использовать робота-ангела для атаки на Кенни. Отец создал много артефактов, свойства которых воистину чудесны. Лох Рашин прищурился. «И скоро мы с тобой сможем увидеть его творение». Небо резко потемнело, в десятках метрах над землей сформировалась гигантская полупрозрачная черная коса и опустилась вниз острием, направленная прямо в голову Лохрашина. Но когда до цели оставалось несколько сантиметров, в воздухе появился синий барьер, который легко отбил удар неизвестного пронария. Сразу после первой атаки последовала вторая, но на этот раз предназначенная Кенни пучок света расплескался возникший алый барьер перед его лицом и исчез в следующее мгновение грохнуло кенни и лох Рашин отскочили в разные стороны рядом с кенни появился злой крис руки которого были по локоть в крови следом возник мрачный фермер и низенький старик в конусовидной помятой шляпе с седой бородой по пояс и моноклем на глазу кенни кинул быстрый взгляд на него И замер. Перед глазами появились слова Имя Фестер известен как Чудак, Ранг Маршал. Должность лидер судейской коллегии, Статус, понтифик второй ступени. Кенни глянул на Криса, но ничего не появилось, а вот фермер тоже имел свое описание. Имя Клаус Морик, известен как Фермер, Ранг-маршал. Должность вице-лидер судейской коллегии, статус понтифик третьей ступени. Кенни сразу понял, что сможет идентифицировать любого, кто принадлежит церкви. «Отдайте его!» — потребовал высокий старик, неизвестно когда оказавшийся рядом с Лохрашином. Кенни присмотрелся к нему, тоже маршал, в должности вице-лидера коллегии хранителей веры, известный как Светоносный. Рядом с ним стоял плотный мужчина с тростью по кличке Слушающий. Неудивительно, что и он оказался маршалом, лидером коллегии Собирателей. «Святая Арка выбрала двоих», — пискляво сказал Чудак. «Вы собираетесь поднять руку на уна-понтифика, мистер?» «Ты первый ударил своей косой», — возмутился Светоносный. «Но ты не ответил мне!» — Чудак воинственно потряс кулаком. Чтобы ответить, надо услышать вопрос. — Ответь мне, мистер! — Вы... Громкий рык раскатом пронзил небеса. Кенни задрал голову и увидел старика, который комплекцией не уступал Крису. Такой же мощный, сильный, у него были длинные белые волосы, собранные в хвост, а его борода, угольно-черная, была сплетена во множество тонких косичек. Имя — Альберт Бель известный как Громовержец, ранг — маршал, должность — лидер Совета Старейшин, статус — понтифик первой ступени. «Не позорьте церковь!» — Громовержец приземлился между двумя группами. «У нас впервые за шестьдесят лет появился уна понтифик и не один, а сразу два! Вы не понимаете, какой это дар?» Громовержец гневно оглядел маршалов. Его взгляд остановился на лохрашине Он «Она понтифик Орлин!» Громовержец повернулся и посмотрел на Кенни. «Она понтифик Кенни! Я приглашаю вас обоих на высший совет церкви, где мы обсудим все вопросы, связанные с вашим новым статусом. Вы готовы принять мое приглашение?» «Да», — спокойно ответил Лох-Рашин. Да. — Кенни кивнул. Раз судьба подарила такую возможность, надо ею воспользоваться. Сейчас мир на пороге краха, атака прана зверей — лишь первый удар заговора древних. С помощью ресурсов церкви Кенни сможет скорее стать великим генералом, что решит множество проблем, не только личных, но и глобальных. А насчет свободы и безопасности, робот, которого он получил, — это святая кукла невероятной мощи, «С защитой этой марионетки он сможет защитить себя практически от любой атаки. Нужно только за лох Рашином поглядывать». «Отлично», — рыкнул громовержец. «Высший совет состоится через три дня. Всем, кто достоин участвовать, будут высланы приглашения. А сейчас разойдитесь. Если до высшего совета начнется сражение, будете иметь дело со мной». Все маршалы и Кенни с лохрошином поклонились главе совета старейшин и начали расходиться. Фермер и чудак сопровождали Кенни и Криса до самого дома. И остались внутри, уселись за обеденным столом, всем видом показывая, что без беседы не уйдут. Кенни и Крис переглянулись и тоже сели за стол. «Фермер, рассказывай!» — приказал чудак своим писклявым голосом. Маршал кивнул и начал. «В церкви трех святых имеется девять внешних коллегий, три внутренних ордена и один совет старейшин. Высшей властью обладает совет, и его глава — громовержец. Он имеет наибольшее влияние среди понтификов во всей Восточной Церкви. Но даже громовержец — лишь понтифик первой ступени. Вы же — уна-понтифики». Те, кто стоят еще выше, эта должность была создана третьим лично. Он наделял ею лишь своих преданных союзников, детей, жен, учеников. У на имели доступ к шкатулке святого. Увидев недоумение на лице Кенни и Криса, фермер пояснил. Церковь трех святых — это огромная организация, охватывающая весь триграмм. Чтобы ее было легче контролировать, Третий создал так называемую паутину. Если коротко, это сеть квазиразумных артефактов, каждый из которых отвечает за свою сферу деятельности. Кенни мысленно хмыкнул. Третий совершенно не стеснялся и взял с Земли столько, сколько смог. Но как он создал столько разнообразных артефактов? Это сколько же намерений он знал. По своему опыту, Кенни понимал, насколько невозможно то, что сотворил Третий. А ведь Кенни сам считается уникумом, который охватил сразу три направления — создание артефактов, амулетов и кукол. Но ему далеко до тех шедевров, что создавал Третий. Как он вообще смог сотворить робота-ангела? Кенни абсолютно этого не понимал. «Доступ к паутине ограничен», — продолжал фермер. Минимальный уровень для прямого использования паутины — это статус пантифика Но даже понтифик первой ступени не может использовать все возможности паутины. В святой шкатулке, которую я упомянул, лежат десять колец контроля, которые позволяют использовать все возможности паутины. Этими кольцами могут владеть лишь уна Пантифики и сам святой. Вот почему ваш статус так важен для церкви. Кенни размышлял над услышанным и рассматривал лысину фермера. Нечасто он видел ее пустой, без Старого Луна. «Статус уна понтифика, оказывается, имеет и практическую ценность», задумчиво сказала Ира. «Я смогу войти в храм святого?» — спросил Кенни. Чудак загадочно усмехнулся, фермер поморщился и сказал. «Я не знаю». «Зато мне все это известно. Так-то!» пропищал чудак. «Я человек старый, даже пыльный. Я третьего называл своим мастером, знаете ли». «И что там?» спросил фермер у своего начальника. «У на понтифики могут войти в храм святого», важно кивнул чудак. «Но, насколько известно мне и не только мне, у них нет полного доступа. Есть неполный доступ». «Могут войти?» удивился фермер. В его взгляде появилось что-то странное, но Кенни не понял, что именно. «Да, я же сказал!» Чудак посмотрел на фермера, как на дурачка. «Но мне неизвестны детали! Вам все расскажет громовержец, видимо!» «Спасибо за информацию. Кенни с подозрением глянул на маршалов. Но вы ведь не просто так мне все это рассказываете, да?» «Ты умный парень!» — довольно кивнул чудак. «Мы поддержим тебя!» «Но взамен, когда получишь кольцо связи, надели нашу коллегию более высоким уровнем доступа», — попросил фермер. «У тебя будет на это власть. Вдобавок, за всю свою помощь я прошу один сверхартефакт, который находится в храме святого». Чудак удивленно крякнул и посмотрел на фермера, явно не ожидая от того таких слов. «Я достаточно помог вам на вашем пути». Фермер уверенно смотрел в глаза Кенни. «Да, хорошо. Я помогу вам, если получится», — кивнул Кенни. «Вы сказали, что поддержите меня. С чем вы меня поддержите?» «Церковь не едина», — важно сказал чудак. «Вы ценный актив. Вас захотят контролировать». «Пусть попробуют», — хмыкнул Кенни. «У меня в подчинении робот-ангел Рафаил. Он весь верхний город в одиночку разнесет. — Вы уверены? — с сомнением уточнил чудак. — Так ведь святая кукла, — пожал плечами Кенни, — кто меня остановит? Фермер поднял брови, а чудак вытянул губы в трубочку. — Ну, мистер, остановить вас смогут, — задумчиво сказал он. — Но сбежать вы успеете, стало быть. Это многое поменяет. — Вы не знали? — удивился Кенни. «Нет, нам неизвестны эти самые роботы-ангелы. Впервые я их увидел сегодня. Но, по вашим словам, я так понимаю, вы сможете снова призвать того металлического монстра с крыльями?» «Конечно», — кивнул Кенни. Он решил не рассказывать слишком много. Позже деду подробнее объяснит, как работает робот-ангел. «В любом случае, тебе нужна поддержка», — покачал головой фермер. Напрямую, может, тебя и не смогут заставить что-то делать, но ведь разные способы бывают. И не забывай, что нет сильнее организации в горном покрове. Церковь — самая могущественная. Если ты станешь врагом церкви, у тебя возникнет много проблем. Не лучше возглавить ее». «Вы правы, да», — пробормотал Кенни. «Сколько коллегий и орденов поддерживает Орлина?» «Не путай коллегии и ордена», — поморщился фермер. «Три ордена — это ордена первого, второго и третьего святого. В одной коллегии могут находиться представители разных орденов». «Ага», — удивился Кенни. «Из девяти коллегий две точно поддержат Орлина. Этот парень очень активен и умен. Уверен, он обставит тебя». «Вы поможете мне найти союзников среди других коллегий?» — спросил Кенни. «Я не знаю внутреннюю структуру церкви. Мне будет сложно заручиться поддержкой». «Поможем!» — чудак усмехнулся и поправил шляпу. «Ты ж, в свою очередь, не забывай о нас, когда откроешь храм святого!» «Не забуду», — пообещал Кенни. В мыслях он вспомнил Фурухмина. Кенни обещал ему доступ в космический зал. И если будет возможно, вдруг этот зал вообще не в храме или доступ к нему невозможен, он сдержит свое обещание. Чудак и фермер ушли. Крис и Кенни остались вдвоем. — Судейская коллегия была создана последней, — задумчиво сказал Крис. — Ее третий основал перед смертью. Кенни мысленно кивнул. На самом деле это был не третий, а лох Рашин. Он специально создал судейскую коллегию, чтобы убить Фурухмина. «Судейская коллегия имеет наименьшее влияние среди девятки», — продолжил Крис. «Поэтому неудивительно, что эти двое так держатся за тебя. Что ты думаешь на этот счет? Если решишь сбежать, я тебе помогу». «А зачем сбегать? Церковь трех святых позволит мне развиться еще быстрее». Кенни подумал о библиотеке, которая точно должна быть внутри храма святого. Он очень хотел получить туда доступ. «Не боишься, что лох Рашин попытается тебя убить?» «Сперва дождемся высшего совета церкви», — вздохнул Кенни. «А потом уж посмотрим, к чему все это приведет». «У тебя кровь идет из носа», — нахмурился Крис. «Ранили. Мелочь. Кенни вытер нос». Мысленно он сделал себе галочку «Обязательно узнать через мир духов», где в святом городе можно добыть артефакт, который примерно рассчитывает оставшееся время жизни. Пора заняться уже своим здоровьем, пока это не стало слишком поздно.